Данила. За эти два дня в пустой квартире он почти свихнулся. Поговорить не с кем. Тетка уезжала рано утром, а возвращалась поздно вечером. Хотя так даже лучше. С ней точно говорить не о чем, да и не захочет она. Тетка считает его убийцей. Странно, что вообще из дому не выгнала. Лучше бы отправила домой. Тогда бы он показал, что никого не боится. И отсюда бегать не станет. И вообще, дома Гейни и Ярик, они ведь тоже были. Значит, расскажут, как все было. Данила пытался звонить. Сначала Гейни, но та бросила трубку. Потом Ярику. Этот вообще вне зоны доступа оказался. Аратмир велел на ерунду не отвлекаться. Хотя какая ж это ерунда. В пустой квартире даже думалось иначе. Мысли множились, роились. Отзывались головной болью и гулом, который то нарастал, заполняя все пространство, то скатывался до комаринного писка. Наверное, следовало бы рассказать об этом тетке, чтобы она отвела Данилу к врачу, а тот выписал бы какой-нибудь укол, убивающий гул и боль. Но Данила молчал. Во-первых, еще в больницу положат, а ему звонить скоро надо и посылку отвезти. Во-вторых, Яна сто пудов ответит, что Данила сам виноват. А сегодня гула почти не было. И боли тоже. Так, скреблось что-то в висках, и все. Зато на звонок ответили почти сразу. И адрес продиктовали. И сказали, как добраться. Спросить следовало Ольгерда. Данила еще раз повторил адрес и имя, и, одевшись, вызвал такси. Нет, все-таки тетка странная. Разговаривать не разговаривает, а деньги оставляет. И ключи тоже. Ехали долго. Таксист молчал, только поглядывал косо. А Данила пытался прикинуть, хватит ли денег, чтобы назад вернуться. И что делать, если не хватит? Хватило. И даже осталось прилично. Всё-таки чем-чем, а скупостью тётка не страдает. Вот только таксист ждать отказался. Ну да и чёрт с ним, с таксистом. Данила прошёлся по улице, просто что посмотреться. Пусто, жарко, пыльно. Дорога раскалилась так, что на асфальте остались следы протекторов. Здорово воняло резиной и дымом, как будто где-то листья жгли. Хотя, может, и жгли. Почти вплотную к дороге примыкали высоченные заборы, и рассмотреть, что творится за ними, не представлялось возможным. Номера домов, вычерченные на одинаковых белых табличках, одинаковым же строгим шрифтом, смотрелись эдакими специфичными украшениями, как и черные ящики домофонов. Потоптавшись, чего то вдруг стало страшно, возникло желание бросить всё и, выбравшись из этого странного места, вернуться в привычную пустоту тёткиной квартиры. Данила таки и решился нажать на кнопку. И речь приготовил, только не понадобилось. Ворота с тихим щелчком открылись. Большую часть внутреннего пространства занимал дом. Не самый крутой из тех, что доводилось видеть, но тоже кульный, этаж один. Крыша блестит новенькой черепицей, окна распахнуты. Сто пудово стеклопакеты на вроде тех, что в тёткиной хате стоят. В общем, не дом, а картинка. И двор почти картинка. Никаких тебе грядок с морковкой-петрушкой. Газон, редкие кусты, две слегка пожелтевших от жары ёлки и вымощенная камнем дорожка к порогу. А уже там, на пороге, перед самой дверью, лежал доберман. Пока просто лежал. растянувшись в тени под крышей. Эй, есть тут кто? Я Данила. Данила остановился у ворот, не решаясь ступить во двор. Да и кто бы решился с такими собаками, не шутят. Словно желая подтвердить репутацию породы, Добермана скалился и зарычал. Тихонько, предупреждая о возможных последствиях вторжения. Эй, Данила прикинул, что выскочить на улицу по-любому успеет. «Это Данила! Мне Ольгерт нужен!» Наверное, орать не следовало. Собака вскочила. «Ну и тварь!» С черной доберманской морды капала слюна. Розовый язык чуть вздрагивал от частого дыхания, а длинные клыки выглядели жутко. «Принц, лежать! Своить!» «А ты заходи, он не тронет!» Хозяин не соизволил выйти из дому, и Данила, ступая по дорожке, не сводил с собаки глаз. А та не сводила глаз с мальчишки, жёлтых, с чёрными зрачками. Шкура у неё была чёрная, лоснящаяся то ли жиром, то ли потом. Правда, собаки вроде не потеют, а уши торчали на рогов. Когда до дома оставалось шага три, принц вяло и как-то совсем не по-добермански плюхнулся на крыльцо. и положил морду на вытянутые лапы. «Хороший». «Плохой», — ответил хозяин дома, открывая дверь. «Бракованный. На усыпление привезли». «Значит, Данила?» «Заходи. Я Ольгерт». В доме было сумрачно и прохладно. Как-то пыльно, будто долго-долго не убирали. И сразу хотелось чихнуть. Но Данила терпел. Не хватало еще опозориться перед таким человеком. Ольгерт выглядел круто, даже круче Ратмира. Высокий, поджарый, темноволосый, он чем-то напоминал Добермана. И глаза светло-карии, в желтизну, и зубы белые, блестящие, с чуть выпирающими вперед клыками. Так что не понять, то ли улыбается, то ли скалится, предупреждая о том, что сейчас горло вырвет. Данилова рука сама потянулась к горлу. Не боись, своих не трогаю. На кухню топай, прямо по коридору и до упора. А я щас. И не лапай там ничего. Через распахнутое настиж окно тянуло дымом и сквозняком. Скомканный газетный лист, скатившись с подоконника, упал на пол, присоединившись к таким же чёрно-бело-жёлтым комкам. Грязно тут. И неуютно. Жёлтые стены, местами повыгоревшие, точно подплесневевшие. Плита, подпёртая кирпичом, два стола и три странных стола. «Чё, никогда таких не видел?» Ольгерт возник за плечом до того неожиданно, что данило вздрогнул. И тут же стало стыдно. «Подумаешь, подошли сзади. Так чего трястись-то?» «Это мне друган подогнал. Из морга. Натуральный». Ольгерт похлопал ладонью по поблескивающей сталью поверхности. а те два по заказу. Значит, тебя Данилой звать? Да. Да не боись, Данила. Я вообще не страшный. А где тебе физию поправили? Хотя я в чужие дела не лезу. И сам любопытных не люблю. Ну, Данила, будем, значит, знакомы. Будем. Данила протянул руку и почти не поморщился, когда хозяин дома сдавил ее так, что, казалось, кости хрустнули. А Ольгерт довольно заржал. Шутка у него такая. И, отпустив руку, поинтересовался. «Значит, принёс?» «Принёс». Данила скинул рюкзак с плеча и, отыскав свёрток, положил на стол. «Вот». Ольгерт взял пакет, повертел в руках, помял пальцами, проверил печать и, кивнув, вышел. «Всё? Неужели всё?» В висках молоточками застучала боль. Голова закружилась. Не вовремя. «Да чего не вовремя?» «Хотя нет. Теперь-то можно. Теперь хоть в обморок падай, хоть в больницу отправляйся». Задание он выполнил, в точности, как велено было. Ольгерт вернулся минут через десять, когда гул в голове, достигнув пика, пошел на спад. «Я могу идти?» Из этого дома хотелось выбраться поскорее. и миру позвонить, обрадовать. Тот, наверное, нервничает. «А кто тебя держит-то?» хмыкнул Ольгерт, но тут же улыбнулся дружелюбно и попросил. «Слышь, Данила, ну раз пришёл, то, может, подмогнёшь?» «А чего делать?» Данила поставил рюкзак в угол. Прикасаться к длинным столам, жутким, как в кино про маньяков, не хотелось. Помочь он готов, знать бы ещё, чего делать. Да особо ничего, шкуру снять. Нет, ты не пугайся. Подержать там, нож подать, воды плеснуть. С кого шкуру снять? Оказалось, с принца. Того самого принца, который встретил Данилу рычанием. Но потом по ольгердовой команде спокойно улегся и пустил в дом. Урод он, спокойно объяснил Ольгард, стягивая майку. но не тупо, как те, которые в журналах. Мышцы живые, рабочие, и удар видно хороший. У Данилы мышцы пока слабые, по словам Ярика. На дохлые верёвки похожи. Но это пока. Данила занимается, и когда-нибудь непременно добьётся, чтобы как у Ольгерда, чтобы не верёвки, канаты. Расходный материал. Почему? Потому. Слушай, ты всегда такой любопытный. Данила пожал плечами. Нелюбопытный он. Собаку жалко. Ольгерт понял сразу и без слов. Оскалился и скомандовал. «Пойдем, покажу кое-чего». Клетки. 20 или даже больше. Узкие, сваренные из стальных трубок, перетянутые сетью. Крепкие. Достаточно крепкие, чтобы удержать зверят. «Патриций!» Ольгерт стукнул по ближайшей, рявкнув. «Лежать!» «Здоровый черт! И характер, что надо! Никому спуску не даст!» «Парма, сестричка его!» Пинок по соседней клетке. Грозный рык, на который охотно ответили соседи. Истошный лай, мельтешение буро-черных тел, удары о сетку, клыки, слюна и пена. С «Симпатичные!» Только и сумел выдавить Данила, отступив на шаг назад, поближе к выходу из подвала. «Адские собачки!» Ольгерт похлопал по клетке, и зверюга внутри заметалась, завизжав от злости. «Вот эти три мои, рабочие. Еще пара на развод, а тех крайних на продажу, если кому поиграть захочется. Что, не допер еще?» Данила не допер. Он вообще был не в состоянии думать здесь. «Выбраться бы!» оказаться подальше от собак тусклого электрического света, от вони и лая-воя-рыка. «Ладно, пошли, малыш. А то, гляжу, ты скоро уделаешься со страху. Цец, я вам сказал!» Собаки команду проигнорировали. Звуки проникали сквозь запертую дверь, заставляя подыматься по лестнице быстрее. Залитая солнцем кухня показалась родной и до да нельзя уютной. «Собак я развожу!» Ольгерт сел на стол. «Бои устраиваю!» «Доберманов?» Даниле было стыдно за свое поведение. «Трус! Как есть трус!» «Подумаешь, собаки!» «Было бы чего бояться!» «Тем более, что по клеткам сидят!» «Есть у меня пара стафов в Питболе кавказец!» «Но доберманы круче!» «У них характер, сила!» Желание сожрать противника, даже когда кишки на полу и кровь из горла. А принц — урод. Ласковый. Ольгерт произнес слово, скривившись. И ведь нормальный же был. А как порвали разок, все, сдался. Сдох. Теперь чуть что брюхом кверху. Такого только в расход. Да ты не дрейф, сам все сделаю. Он даже вякнуть не успеет. Принц по-прежнему лежал на пороге. И, увидев людей, вяло шевельнул обрубком хвоста. Страшный, чёрный, глаза жёлтые, клыки, когда скалятся, здоровые, а левый бок весь в шрамах. Данила только теперь заметил бело-розовые нити, частью ещё свежие, яркие. «Видишь, спокойный». Ольгерт присел на пол и, похлопав ладонью по колену, сказал. «Ко мне, принц, иди сюда». Доберман встал. Лениво, как-то обреченно, будто понимал, зачем зовут. Ко мне, ко мне. Вот так, мальчик, больно не будет. Непонятно, для кого Ольгерт это говорил. Для принца или для Данила. Раз и все. Раз и смерть. Солнышко закатится. Умница. А теперь лежать. Пес послушно плюхнулся на пол. И, приоткрыв пасть, вывалил розовый язык. Улыбается. Данила и сам не понял, с чего решил, будто доберман улыбается. Просто показалось. А еще показалось, что нельзя вот так выбраковывать. Нечестно. У Ольгерда пистолет. У Ольгерд сильнее. Отобрать не получится. Ольгерд и слушать не станет про нечестно. Он сейчас приставит дуло к собачьей голове. И все. «Конец. А, а его обязательно убивать?» «Чего?» — Ольгерт гладил пса по загривку. «А что с ним еще делать-то?» «Продай!» — Данила от волнения заикаться стал. «У меня деньги есть. Если мало, я еще привезу. Честно!» «Его? Продать? хрена тебе этот урод!» Хочешь собаку, так я нормальную подберу. Такую, чтоб перед пацанами не стыдно было. И ни одна сволочь близко не подошла. Данила мотнул головой. Чё, жалко стало. Всех уродов не пережалеешь. Сколько? Вдруг стало страшно, что не хватит денег. В кармане лежало 300 баксов. Больше, чем когда-либо было у Данила. Но всё равно, вдруг не хватит. Ольгерт ждать не станет, и тетка не согласится собаку покупать. 200 давай, и 50 за ошейник, и прочие прибамбасы. Как щенка отдаю. Слышь, принц, попал ты в добрые, так сказать, и хорошие руки». Ольгерт поднялся, вытер руки о штаны и, взяв деньги, все-таки хватило и на обратную дорогу еще осталось, засунул их в карман. Ну, а тебя с приобретеньицем. Надумаешь нормальную собаку взять? Приходи, побазарим. Да, и на улицу не выбрасывай, если что. Сюда приводи, договоримся. Принц закрыл глаза. Кажется, ему было совершенно все равно. А Данила снова испугался. Он совершенно не представлял себе, что делать с собакой. И тетка совершенно точно не обрадуется. Выгонит. Теперь как пить дать выгонит.